Глава 31. Катя. «Зачем мы приехали сюда?» Я сжала в руках сумочку и посмотрела на вывеску клиники, специализирующейся на восстановлении и поддержании женского здоровья. «Мы же ехали к отцу». Марат зашел утром ко мне в комнату и сообщил об этом, попросив поторопиться со сборами. Поначалу подумала, что это розыгрыш. Мне уже давно отказывали в свидании с ним. Я предполагала, что причиной был сам отец. Мужчина протянул мне темную папку, даже не обернувшись в мою сторону. «Давай без лишних вопросов, Кать. Второй этаж, семнадцатый кабинет. Твой врач – Каверина Инга Владимировна. В папке есть выписки из больницы после ранения и документы из роддома. Все имеющиеся вопросы будешь задавать Родионову и врачу, но не мне». Тяжело вздохнув, я взяла папку из рук Марата. «Бесполезно что-то выяснять у такого же подневольного, как и я». Выбравшись из машины, осмотрелась по сторонам. Недели две назад я бы уже придумывала план побега. Возможно, спросила бы у какой-нибудь медсестры или сотрудника клиники о запасном выходе и сбежала. А сейчас понимала, что мне некуда идти. Куда бежать? Родионов меня везде найдет. Это всего лишь вопрос времени. Или бежать, чтобы добавить остроты в наши и без того непростые отношения? Я подумаю об этом, когда захочу себе новых проблем. Только я не понимала, зачем он организовал это обследование. Может убедиться, что я и в самом деле была бесплодна? Или хотел удостовериться, что с моими анализами все в порядке, а я чистая девочка, без всякого венерического букета заболеваний? Не очень-то осмотрительно с его стороны, после того, как незащищенный секс между нами уже был. Причем не один раз. Но в целом его желание, чтобы меня обследовал врач, оказалось очень своевременным. Мне давно пора было посетить гинеколога и заняться своим женским здоровьем. И если предоставлялась такая возможность, то почему бы и нет? В те дни в роддоме я помнила, как в тумане, гнала все воспоминания подальше, да и сама бы не скоро пришла к врачу, оттягивая момент нашей встречи. Поднявшись на второй этаж, остановилась у двери в кабинет. испытывая замешательство. Родиона всех своих любовниц отправляет к этому врачу. И почему я снова думала о его женщинах? Мало мне было вчерашнего вечера. Я до сих пор корила себя за то, что выплеснула на него все свои эмоции. Не знаю, что на меня нашло. Выдержка — это точно не про меня. Впрочем, как и спокойствие. Вот и сейчас хотелось развернуться и бежать как можно дальше из этого места, потому что боялась затрагивать тему детей. Само понятие «контрацепция» в моем случае звучало как насмешка. С самого утра сердце в груди ныло из-за предстоящей встречи с отцом. Папу я не видела давно и ничего не сказала ему о беременности, потому что не хотела тревожить. Чем бы он мне помог в тот момент? Лишь бы нервничал и изводил себя пустыми мыслями. Наверное, он думал, что я уехала из города, Ведь он очень настаивал на этом в нашу последнюю встречу. Но куда было ехать в моем положении? К тому же свиданий с ним не разрешали долгое время. И мне казалось, что причина была именно в нем. Собрав волю в кулак, я постучала в дверь и вошла в кабинет врача. Женщина с аккуратной и сильной прической на голове отвлеклась от бумаг и посмотрела на меня. На ее лице не промелькнуло ни одной эмоции. но в глазах вспыхнул интерес. Может быть, она тоже была в сексуальной связи с Родионовым. Я теперь с каждой его знакомой буду проводить подобные параллели. Добрый день, я... А как мне представиться? Своим именем? Сразу обозначится, что я любовница Родионова? Как это обычно происходит? Проходите, Катя, я вас ждала. Она указала глазами на стул. Я Инга Владимировна, ваш врач. «Сейчас заполним карточку. Посмотрю вас на кресле. Сделаем УЗИ и распишем график посещений. Можно?» Она кивнула на папку в моих руках. «Посещение?» – удивилась я. «Да, именно». Она дружелюбно улыбнулась. «Какие-то анализы нужно будет сдавать в течение всего цикла. Если вы хотите полностью проверить свое здоровье цикла, мне захотелось громко рассмеяться или расплакаться». Менструации у меня не было и быть не могло. Впрочем, она сама сейчас все увидит из моей выписки. «Садитесь». Я задержала взгляд на тонких губах женщины, не двигаясь с места. «Ну что вы так побледнели, Катя?» Внимательно на меня посмотрела. «Гемоглобин в норме? Или это естественный оттенок кожи?» «Понижен немного». Врач задумчиво кивнула и опустила глаза в открытую папку. «Так». Протянула она, перебирая бумаги. «Вы рожали!» В голосе не промелькнуло ни капли удивления. «Рожали, Катя?» Она подняла на меня серьезный взгляд. «Ну что вы стоите? Садитесь!» Я опустилась в кресло и с достоинством выпрямилась. «Семь месяцев назад. Ребенка не спасли!» Тихо ответила. Боль была все такой же сильной. Но я решила не показывать своих чувств этой женщине. Каверина мельком взглянула на меня и снова принялась изучать выписки и карточку из роддома, которая чудесным образом оказалась у Марата. Зачем это все понадобилось Родионову? Сам же сказал, что наши отношения ненадолго. Не мог просто пользоваться это время презервативом? Женщина без матки и придатков в любом случае не сможет от него понести. Хотя он мог просто не разбираться в терминах, написанных в документах. Я и сама половину из них не понимала. Накануне родов были какие-нибудь стрессы. Женщина подняла взгляд. Вся моя беременность была сплошным большим стрессом и гонкой за выживание. К сожалению, я не справилась с такой нагрузкой. Перед тем, как провалиться в темноту от большой кровопотери и боли, услышала приговор врачей. Они предполагали, что не спасут ни меня, ни ребенка. Единственное осознанное ощущение тогда – Это страх. Столько крови, сколько лилось из меня в тот вечер, я еще никогда не видела вживую. Да, был стресс. Но я бы не хотела об этом говорить. Давайте, пожалуйста, приступим к обследованию. Мне через два часа нужно быть в другом месте. Стоило больших усилий сохранять спокойствие и невозмутимый вид. Хорошо, кивнула она. Раздевайтесь. Указала рукой в сторону ширмы и гинекологического кресла. «Сначала я вас посмотрю. Когда были в последний раз у гинеколога?» «После роддома больше не была», — ответила я и направилась за ширму. «Не самое приятное и любимое занятие, но куда деваться?» Спустя десять минут из кресла я перебралась на кушетку. Инга Владимировна включила аппарат УЗИ, намазала датчик гелем и принялась водить им по низу живота. Нахлынули воспоминания. как во время беременности мне впервые показали маленькую точку на мониторе, сыночка, а затем дали послушать его сердцебиение. Как могла, я гнала от себя эти образы, но они сами всплывали в сознании. Сморгнув слезы, постаралась заглушить навязчивые картинки. Катя, вы рожали в перинатальном центре. Кто был ваш врач, помните? Она отошла от меня и вернулась к столу. Взяла бумаги и снова принялась их внимательно изучать задумчивым выражением лица. «Я не помню фамилии. Я хотела сказать, что ничего не помнила, но это было не так. В память впечатались не фамилии или лица врачей, а светло-бежевые стены и белый потолок, с которых я не сводила заплаканный глаз. Наверное, это какая-то ошибка». «У вас в карточке везде стоит Титова Екатерина Петровна, а в заключении УЗИ и в выписках из роддома стоит Титова ЕА», сказала она немного потерянным голосом. «Ваши анализы могли перепутать. В карте указано, что у вас нет яичников и матки, но они на месте. После таких манипуляций вводится дренаж». Редкая женщина не почувствует изменений в своем организме и болевых ощущений. Прищурив глаза, она посмотрела на меня. Я смутно помню те дни. Урывками. На второй день у меня открылось кровотечение. Меня снова оперировали. Кажется, ставили дренаж. Было больно. Но не так, как от мысли, что моего ребенка не спасли. Напряглась, пытаясь вспомнить манипуляции врачей. Выписку я заглянула намного позднее, уже дома, и в тот момент думать о том, что еще и лишилась возможности стать матерью, идти это выяснять. Вы знаете, я смирилась, решила, что мне легче принять все, отгородившись от воспоминаний. Я больше не проходила обследование по этой же причине. Морально это очень тяжело. Матка на месте, Катя. С одним из яичников не все хорошо. но серьезных патологий я не вижу, чтобы ставить вам диагноз бесплодия. Произошла ошибка, грубая ошибка. Могу понять ваше горе, но ваше безразличие к вопросам своего здоровья нет». Она покачала головой. «Перед выпиской врачи сказали, что я не смогу больше иметь детей, что мне все вырезали. Я заблокировала эти мысли, а потом занималась похоронами ребенка». Как можно меньше хотелось думать о том, что стала неполноценной женщиной. И без того тот период дался очень и очень тяжело. — Так, — протянула она, — вытирайтесь. Какой сейчас день цикла, вы, конечно, не знаете. У меня нет менструации. Я ее и не ждала. Это ведь невозможно без матки. — Семь месяцев? Она поджала губы. — Это большой срок. Смерть ребенка, вы очень худенькая. Низкий гемоглобин. Это может быть гормональный сбой. Пока у меня не будет на руках всех ваших анализов, я не смогу подобрать лечение и контрацептивов. В вашем роддоме произошла какая-то ошибка. У вас все женские органы на месте. Да, есть отклонения от нормы, особенно с левым яичником. Но современная медицина творит чудеса. Вы еще обязательно будете мамой. В груди стало больнее. нежели когда я переступила порог кабинета. Мысленно уже настроила себя на бездетную жизнь, смирилась с этим. Давать надежду отчаявшейся женщине слишком жестоко, если потом она окажется ложной. «Я смогу иметь детей?» Этот вопрос сам сорвался с языка. «Вполне. Но сейчас я бы подобного не рекомендовала. Оптимальный срок после операции кесарево сечения от полутора лет и более». К тому же в левом яичнике необходимо удалить кисту, пройти лечение. И потом уже можете думать о детях. Женщина вернулась за стол. Долго расписывала что-то в карточке, а затем протянула мне листок с графиком посещений. Жду через три дня на анализы. Затем начну лечение. Выберем дату для удаления кисты. Затягивать не стоит. Контрацептивов пока тоже не назначаю. Лучше предохраняться презервативом. Существует риск забеременеть? Очень маленький, но вполне реальный, — улыбнулась она. Я испытывала странное ощущение. Это была не радость, но внутри появилось какое-то легкое чувство. Надежда? Ведь я уже смирилась, что мамой больше не стану, и всерьез подумывала о том, чтобы взять малыша из детдома. Да что там, я совсем запрещала думать себе о детях. Спасибо, внесла напоминание о посещении клиники в телефон и, попрощавшись с врачом, вышла из кабинета. Чувствовала себя так, словно меня приложили чем-то тяжелым по голове. Я решила не тешиться никакими надеждами, потому что стоит только начать о чем-то мечтать, как потом эти ожидания разбиваются, принося сильную боль. Но сегодня же скажу Родионову о том, что с моим бесплодием все под большим вопросом. Сомневаюсь, что он хотел бы нежелательной беременности, как и я. Мне было страшно вновь пережить тот кошмар. А в случае, если снова потеряю ребенка или меня заставят от него избавиться, я этого просто не переживу.